«Я еще раз хочу поблагодарить вас за ту услугу, которую вы оказали нам на Леванте», – продолжал Тарин. «Возможно, что именно с этого союза начнется объединение человечества. Я имею в виду настоящее объединение». «Если нам хватит времени, Сир», – сказал Реннер. «Во Вселенной достаточно времени, адмирал», – улыбнулся Тарин. «Нужно лишь уметь правильно его использовать. Но я так понимаю, что вам не терпится поговорить о древнем флоте Скаари, И опасности, которую он несет. Скорее, я хотел бы поговорить о том, что поможет нам избежать этой опасности. Мои аналитики дают 60% вероятность, что смерть Кридона может остановить вторжение, сказал Тарин. Я склонен им верить, и военная разведка тоже. Но пока я не видел ни одного достойного плана по ликвидации моего царствующего ящероподобного собрата. «Специфика политической жизни гегемонии такова, что внутри клана у Кридона нет достойного конкурента, который мог бы занять его место без потерь для влияния клана», – сказал Рейнер. «Собственно, его и не может быть, иначе Кридон не удержался бы на вершине так долго». «Следовательно, после смерти Кридона его клан потеряет власть над гегемонией», – согласился Тарин. Остальные влиятельные семьи начнут рвать друг другу глотки в борьбе за опустевший трон. И вполне возможно, это не лучшим образом отразится на их военных планах. Поскольку древний флот Скари поддерживает связь с гегемонией, на кораблях начнется разброд и шатание. Также выяснение отношений, кто главный. Я хорошо знаю теорию, адмирал. Лучше расскажите мне о том, как вы предлагаете проверить эту теорию на практике. «Мы добыли звездные карты внутреннего пространства Гегемонии, с помощью которых мы можем проложить безопасный курс до Кридона. Мы не можем провести по нему большое количество кораблей, но несколько легких крейсеров имеют шанс подойти к планете незамеченными». «Там они упрутся в орбитальную оборону Кридона», — сказал Тарин. «Нескольким легким крейсерам не взломать защиту столичной планеты». «Не совсем так, Сир», — сказал Рейнер. Конечно, мы не сможем доминировать на орбите, но пронзить щит одним мощным и быстрым ударом мы сумеем. Они очень быстро закроют брешь, но нам хватит и этого. Мы ведь не о полномасштабной высадке десанта говорим. А о чем именно мы говорим, осведомился император. Эту задачу может выполнить один штурмовой батальон, сказал Реннер. Нам удалось раздобыть координаты точного местонахождения резиденции Кридона и ее примерную схему. Кроме того, у нас есть живой свидетель, которому довелось там побывать. «А вы, Алекс?» «Да», – сказал я. «Это было почти 200 лет назад. И звездные карты, и схема внутренних коммуникаций, и ваши воспоминания – все это устарело почти на два века». «Но это лучшее, что у нас есть, Сир», – сказал Рейнер. «И вы полагаетесь, что этого хватит?» «При определенной доле везения, Сир». «Вы знаете, адмирал, больше всего меня пугают ситуации, когда мои военные начинают оперировать терминами вроде этого. «Определенная доля везения», — сказал Тарин. «Как правило, это означает, что четкого плана у них нет». «Я теперь в отставке, сир», — сказал Реннер. «И у меня есть четкий план, который вполне возможно потребует внесения корректив на стадии реализации». И как же вы намерены вносить эти коррективы по ходу боя в чужой звездной системе? Очень просто, Сир. Я надеюсь отправиться туда и руководить операции на месте. Несмотря на свою отставку, о которой вы мне только что напомнили. В экстренной ситуации любой отставник может быть призван для продолжения службы империи, сказал Рейнер. И любой ветеран сочтет это за особую честь». Вам не нравится служить империи в качестве дипломата? У вас определенные успехи на этом поприще. «Я военный и готов служить империи там, где от меня больше всего пользы», – сказал Рейнер. «Это полет без обратного билета, адмирал». «Да, сир». «Не только для вас, но и для того штурмового батальона, что вам нужен, и для экипажей кораблей, которые вас туда доставят». «Да, сир». Вы просите меня уплатить очень высокую цену. Империя превыше всего, сир. Кроме того, цена, которую нам придется уплатить за вторжение Скари, будет еще выше. Значит, вы утверждаете, что у вас есть четкий план? Да, сир. Я хочу с ним ознакомиться. Вы можете мне предоставить такую возможность сегодня вечером? Да, сир. Рейнер по военной привычке перешел на односложные ответы. «Хорошо, я почитаю ваши выкладки и буду над ними думать», – сказал Тарин. «Теперь вы, Алекс. Что я могу сделать лично для вас?» «Если вы примете положительное решение, я хотел бы отправиться вместе с адмиралом Рейнером», – сказал я. Император удивился. «Надеюсь, вы шутите?» – сказал он. «Не шучу». Вы оказали нам услугу, и в качестве награды за это просите отправить вас на верную смерть? Я понимаю, как странно это выглядит, но дела обстоят именно так. Зачем вам это? Я был на кредоне и разговаривал с главой клана, сказал я. Я единственный, кто может таким похвастаться. Мое присутствие на месте может оказаться полезным. Я читал ваши показания. — заметил Тарин. — Не очень-то много вы там видели. — У меня есть военный опыт, — сказал я, решив не вдаваться в подробности относительно моего визита на Кридон. — Я воевал со Скари. Я участвовал в тайных операциях СБА Альянса. — Я готов согласиться с тем, что вы можете принести определенную пользу, — сказал Тарин. — Но эти соображения не дают ответа на тот вопрос, который я задал. Зачем это лично вам? Скари угрожают не только вашей империи. Вот так просто? спросил Тарин. Именно так. Нет, сказал император, я не могу на это пойти, потому что мое существование дает вам гарантию хорошего поведения нынешнего регента на Леванте. Отчасти, я разговаривал с Джелалом и нахожу его надежным партнером. Но в нашем положении лучше обойтись без риска там, где без него возможно обойтись. Значит, неоплатный долг является неоплатным только до тех пор, пока не вредит вашим политическим интересам, уточнил я.